Слушание дела было назначено на 12 часов, а я прибежала к 11 утра, чтобы заранее поговорить с судьей, рассказать ей о том, о чем в подробностях знала лишь я. Народный суд размещался на первом этаже и казался надземным фундаментом огромного жилого дома, выложенного из выпуклого серого камня. Во всех его квартирах, думала я, живут и общаются люди, которых, вероятно, не за что судить, а рассудить нужно многих. И вовремя, чтобы потом не приходилось выяснять истину на первом этаже, где возле двери на стекле с белесыми островками было написано «Народный суд». Каждый воспринимает хирургическую операцию, которую ему приходится вынести, как едва ли не первую в истории медицины, а о смерти своей мыслит как о единственной в истории человечества. Суд, который был назначен на 12 часов, тоже казался мне первым судом на Земле. Однако за два часа до него началось слушание другого дела, в чем-то похожего. Но только на первый взгляд, потому что я в тот день поняла, судебные разбирательства, как и характеры людей, не могут быть двойниками. Комната, которая именовалась залом заседаний, была переполнена. Сквозь щель в дверях, обклеенных объявлениями и предписаниями, я увидела судью, сидевшую в претенциозно высоком кресле, Ей было лет тридцать, и на лице ее не было величия человека, решающего судьбы других. Склонившись над своим торжественным столом, как школьница над партой, она смотрела на длинного, худого, словно выдавленного из тюбика, мужчину, стоявшего ко мне спиной, с детским недоумением и даже испугом. Хотя для меня... Она сама была человеком с пугающей должностью. Народных заседателей сквозь узкую щель не было видно. Неожиданно дверь распахнулась, и в коридор вывалилась молодая дебелая женщина с таким воспаленным лицом, будто она была главной героиней всего происходившего в зале. Женщина, ударив меня дверью, не заметила этого, Мелко дрожащими пальцами она вытащила сигарету, поломала несколько спичек, но, наконец, закурила, плотно закупорив собой вновь образовавшуюся щель. Она дымила в коридор, а ухом и глазом, как магнитами, притягивала к себе все, что происходило за дверью. Кого там судят? Спросила я. Женщина мне не ответила. Мама! «Поймите, я хочу, чтобы все было по закону, по справедливости!» Донесся из зала сквозь щель слишком громкий, не веривший самому себе голос мужчины, выдавленного из тюбика. Возникла пауза. «Наверное, что-то сказала судья. Или мама, которую он называл на «вы». «Что там?» Вновь обратилась я к женщине с воспаленным лицом. Она опять меня не услышала. На улице угасающее лето никак не хотело выглядеть осенью, будто человек пенсионного возраста, не желающий уходить на заслуженный отдых и из последних сил молодящийся. В любимых мною романах прошлого века матерей часто называли на «вы». Вы – маменька. В этом не было ничего противоестественного. У каждого времени своя мода на платье, прически и манеры общения. В деревнях, я знала, матери называют так и поныне. Там труднее расстаются с обычаями. Но в городе это «вы» всегда казалось мне несовместимостью с веком, отчужденностью, выдававшей себя за почтительность и деликатность по закону, по справедливости. Похожие слова я слышала совсем недавно из других уст. Их чаще всего, я заметила, употребляют тогда, когда хотят встать поперек справедливости. Если все нормально, зачем об этом кричать? Мы же не восторгаемся тем, что в наших жилах течет кровь, а в груди бьется сердце. Вот если оно начнет давать перебои, На улице как-то неуверенно, не всерьез, но все же заморосил дождь. Я вернулась в коридор и опять подошла к женщине, превратившейся, казалось, в некий звукозаписывающий аппарат. «Перерыв скоро будет, не знаете?» — спросила я, поскольку в коридоре кроме нее никого не было. Она оторвалась от щели и шепотом крикнула мне «Не мешайте!» словно присутствовала на концерте великого пианиста и боялась упустить хоть одну ноту, хоть один такт. Наверняка должен скоро быть, решила я, и можно будет поговорить, посоветоваться.